Глава двадцать седьмая Мертвый стаб Сапфир бежала, прорывалась сквозь чащу леса, стараясь как можно быстрее и как можно дальше уйти от логова килдингов. Ожидаемой погони почему-то не последовало, может быть потому, что они еще не знают о ее побеге. Не до нее пока, ведь там явно что-то случилось у них, и, судя по промелькнувшему страху в глазах Марфы, происшествие не из рядовых. А может быть, просто они ее ищут не там? Не зря ведь Лишак тогда ее предупредил, чтобы уходила она строго на северо-запад. С этой стороны Стаб граничил с лесным кластером, где в основном был почти непроходимый лес, какого раньше Сапфир не видела. Лес с высоченными деревьями, смесью хвойных и лиственных пород и заросшей мелкой поросли и кустами, которые, будто живые, так и норовились тягануть по глазам или, зацепившись за что-нибудь из одежды, тормозили продвижение вперед. Малек не обманул и собрал все в броневике, который стоял на небольшой площадке для чего-то устроенной бывшими жителями у самого ограждения поселения. На ее удачу огромная, в пять или шесть метров стена, опоясывающая поселок, именно в этом месте была проломлена. В основании зияла двухметровая пробоина в бетоне, из которой наружу торчала арматура с остатками бетона. Не понимая, откуда она знает эту информацию, Сапфир как-то машинально про себя отметила, что такие разрушения могли остаться только от взрыва с внутренней стороны стены. Через эту-то пробоину она, схватив в салоне свой рюкзак и автомат, и покинула проклятый стаб. Впереди, постоянно оглядываясь на хозяйку, неслась луна, почему-то постоянно петляя, словно огибая какие-то препятствия на абсолютно ровном поле. Сапфир, не отдавая себе отчет, а просто бежала, повторяя все ее реверансы, пока они не добежали до опушки леса. Обернувшись на мгновение, чтобы убедиться, что погони нет, у Сапфир похолодело все внутри. На краю поля, которое они только что миновали, стояли таблички «мины». Луна, чувствуя опасность, вела ее безопасным путем, показывая дорогу но стоять на месте было опасно в любой момент килдинги могли послать в погоню людей и тогда то им точно конец и она углубилась в чащу леса испепеляющее светило улья уже готовилась уступить небосвод чудесному ночному шоу звезд когда так и бегущая впереди луна вдруг резко остановилась и уставившись куда то вперед утробно зарычала поднимая шерсть на загривке. Сапфир опустилась на колено рядом с питомицей и, ничего не говоря, активировала на полную эмпатию. Но вокруг, в радиусе зоны охвата, была пустота. Ни единого чувства или эмоции, за исключением тех, что шли от луны. «Что там?» — тихо спросила Сапфир и легонько погладила кошку. Та не сдвинулась с места и, казалось, совершенно не отреагировала на поглаживание. От нее шло чувство опасности и тревоги. Сапфир посмотрела в том направлении, куда смотрела Луна, но как ни старалась, так и не смогла ничего увидеть в переплетении веток и кустов. Правда, ей показалось, что растительность в метре от их местоположения как будто бы меняется, становясь немного другой по составу. Там становилось больше хвойных деревьев, хотя более просматриваемым лес не остановился. Мелкая поросль и кусты сменялись непроходимым буреломом. «Похоже, граница кластеров», — мелькнула мысль у сапфир. Она погладила кошку еще раз и осмотрелась по сторонам. Вроде бы ничего примечательного вокруг не было, да и что можно увидеть сквозь заросли кустов и деревьев? Сапфир подняла голову, чтобы прикинуть, на какое из деревьев лучше забраться, чтобы осмотреть местность. Но в этот момент Луна вновь зарычала, как только кошки могут рычать на приближающуюся опасность. Сапфир начала поворачиваться обратно к кошке, и взгляд случайно скользнул по какой-то странной, неестественной проплешине среди крон деревьев справа вдали, но она все же повернулась к Луне и замерла впереди, в метре от того места, где они стояли, в низинах начинал клубиться такой знакомый и пока еще не слишком вонючий кисляк. Луна второй раз за день спасла их обоих, каким-то внутренним чутьем почуев перезагрузку и остановившись на границе кластеров. «Идем-ка, белый мишка, отсюда», Сапфир подхватил кошку на руки и развернулась в обратную сторону. «Нужно нам место для ночлега найти. Да пока светло разобрать, что тут нам малек на прощание подбросил». Она совсем уже было собралась идти, как подсознание выдало вновь ту самую проплешину в кронах. Сапфир повернулась к тому месту, где видела ее, и ничего не увидела. «Странно. Я точно видела, что там была пустота». Проговорила она, обращаясь к кошке, которая, недолго посидев на руках, перебралась на плечи и, удобно улегшись вокруг шеи и свесив по обе стороны лапы, теперь с чувством выполненного долга смотрела на хозяйку. «Ну что, пойдем проверим?» Не дожидаясь ответа, она повернула в ту сторону и стала, не торопясь, пробираться сквозь заросли. Через десять минут мучений, когда почти на каждом шагу приходилось отцеплять от себя ветки кустов или ломать молодую поросль деревьев, которая густо произрастала на пути, они вышли на более разреженный лес, через который можно было уже рассмотреть что-либо гораздо дальше. Вот тут-то Сапфир вновь увидела ту самую проплешину, только теперь она казалась просто огромной, как будто в том месте лес заканчивался. Что это было? Поляна? Или действительно они подошли к опушке леса? Отсюда понять было невозможно. Сапфир, немного сомневаясь, все же направилась в ту сторону. Примерно через сто метров ее ожидал сюрприз. Большой куст, увешанный спелыми красными ягодами, которые выглядывали из-под зеленых листьев. «Луна, у нас сегодня праздник желудка!» Сапфир остановилась перед кустом, снимая с плеч ничего не понимающую кошку. Та, недовольно мявкнув, тут же завалилась на траву, не проявляя никакого интереса к обнаруженному хозяйкой кусту. «Ну понятно, малина нас не интересует», — улыбнулась сапфир, отправляя в рот очередную ягоду. «Малина была не просто крупная, а можно с уверенностью сказать «огромная», Это был вкус давно прошедшего детства, когда они с бабушкой уезжали на все лето на дачу, где этой малины было. Наевшись и набрав спелых ягод про запас, Сапфир посмотрела на дремлющую на траве кошку. «Хватит дрыхнуть, пойдем проверим, что там впереди. А то солнце совсем скоро зайдет, а нам на ночлег где-то устроиться нужно». Луна лениво потянулась, зевнула, обнажив клыки, и, нехотя встав, уставилась на хозяйку, словно говоря, «Ну и что? Стоишь? Пошли уже, расподняла». Чем ближе они подходили к видимой опушке, тем реже становились деревья, и Сапфир увидела сквозь просветы очертания небольших домиков. Эмпатия молчала, не показывая наличия чего-либо живого или тварей, Поэтому она, не скрываясь особо, пошла вперед, и вскоре деревья расступились, и перед ними предстала во всей красе старая, давно уже заброшенная деревушка с покосившимися домами, проваленными в некоторых местах крышами, высоченным сорняком на огородах. Домов было немного, чуть больше десятка, выстроившихся вдоль одной единственной улицы, которая вела к большому зданию, напоминающему амбар или коровник. Сапфир остановилась, рассматривая безмолвную картину запустения. Что-то тревожное было во всей этой деревне. Она не могла понять почему, но что-то странное исходило от этих домов и особенно от амбара. Она глянула на кошку, но та вела себя совершенно спокойно, ожидая от хозяйки дальнейших действий. Сапфир еще раз проверила окружение эмпатией. Ничего. Сняла автомат и пристально рассмотрела всю деревню через оптику прицела, выискивая что-нибудь подозрительное. Но кроме серых, выцветших на солнце и потрескавшихся от времени бревен там не было ничего необычного или вызывающего подозрения. «Ну что, пошли?» – с неуверенностью в голосе произнесла девушка и, вздохнув, пошла вдоль улицы. Луна тут же последовала за ней, с любопытством рассматривая пустые окна домов и провалившиеся заборы. Во многих домах окна отсутствовали полностью, в некоторых, в чернеющих проемах, поблескивали острыми краями осколки. Лишь в середине улицы, где та расходилась немного в стороны, образуя некое подобие площади, Сапфир увидела пару домов с более-менее целыми стеклами. Да и сами дома внушали доверие прямыми стенами и отсутствием дыр в крышах, покрытых черепицей, а не деревянной дранкой или досками, как в начале улицы. В одном из них даже сохранилась дверь, которая поскрипывала, качаясь от сквозняков. Этот скрип в окружающей мертвой тишине вызывал еще большую тревогу, и чтобы пересилить надвигающийся страх, Сапфир уверенно направилась к этому дому и рывком открыла дверь. Та заскрипела еще сильнее, сопротивляясь проржавевшими петлями, но все-таки поддалась и открыла проход в дом. Тут было тихо. И что самое странное, не было запахов, которые обычно бывают в старых заброшенных домах. Сапфир даже показалось, что нет запаха пыли, которая толстым слоем покрывала все предметы и слежалась уже настолько, что не поднималась из-за движения воздуха, вызванного проходом сапфир по комнатам. Дом оказался вполне пригодным для ночевки было где устроиться спать да и при желании можно было даже попробовать растопить старую печь и приготовить горячую пищу дров вокруг было завались сапфир обошла вся комната и обнаружила в одной из них выбитое окно ладно посмотрим еще другой дом но будем иметь в виду и этот сказала она в пустоту и выйдя на улицу направилась на противоположную сторону где приметила еще один в похожем состоянии Правда, здесь отсутствовала дверь, которая обнаружилась, лежащей в трех метрах от дома. Луна, запрыгнув на сохранившееся ограждение крыльца, начала демонстративно нализываться, приводя себя в порядок. «Что, не пойдешь?» — спросила Сапфир и, не дождавшись ответа, вошла в дом. Этот показался более приветливым, несмотря на отсутствие двери, но когда Сапфир зашла в дальнюю комнату, то застыла в ступоре. У стены, напротив окон, сидел скелет в истлевшем камуфляже, а под правой рукой у него лежал арбалет. Тетивы не было, либо сгнила, либо порвалась, как не было и болтов. По останкам нельзя было угадать, что случилось с одиноким рейдером. Все кости с виду были целы, ни переломов, никаких либо повреждений. Но что-то странное было в нем сапфир никак не могла понять от чего возникло это чувство она внимательно осмотрела комнату оба окна выходящие в заросший огород были выбиты причем выбиты снаружи вовнутрь осколки стекла покрытые толстым слоем пыли валялись здесь же на полу все пространство вокруг самого скелета было как будто истоптано множеством Сапфир наклонилась, чтобы рассмотреть получше запорошенные пылью следы. Сквозь толстый слой пыли разобрать, что это были за следы и кому принадлежат, было невозможно. Ясно было только то, что следы принадлежали кому-то маленькому. Но вот кому или чему? Она осмотрела еще раз комнату и, не обнаружив больше ничего интересного, вышла на крыльцо. Ей показалось, что на улице гораздо теплее, чем там, в доме, превратившемся в склеп для безымянного рейдера. Луна с нетерпением ждала решения хозяйки, просительным взглядом посматривая на нее. «Идем», — с грустью сказала Сапфир. «Спать здесь мы не можем, тут занято». Она взглянула на солнце. До заката было еще примерно часа полтора. Нужно успеть обустроить место под ночлег, приготовить ужин и, собственно, поужинать. Да ещё нужно разобраться, что там напихал в рюкзак Малёк, что он такой неподъёмный. Она успела всё сделать до заката. Малёк действительно собрал все её вещи, что были, даже коробочку со спаранами, горохом и двумя чёрными жемчужинами аккуратно положил во внутренний карман рюкзака. Остальное пространство занял ее сменный комплект камуфляжа, пакет с нижним бельем и футболками и десяток банок тушенки. Кошачья еда также была на месте, да еще пополнена пакетами с сухим кормом. Весь вес, который оттягивал ей плечи, был во множестве бумажных упаковок с патронами под ее калаш. Тут же лежали и снаряженные магазины, которые еще были рассованы по внешним карманам. Сапфир удивилась такому запасу боеприпасов, но потом, подумав, решила, что Малек прав. Она теперь одна, без поддержки и прикрытия. А с кем предстоит встретиться, сам черт не знает. Переупаковав рюкзак, сложив все самое тяжелое вниз и ближе к спине, Сапфир устроила для себя лежанку на полу и приготовила ужин. Теперь вот уже минут двадцать она сидит на крыльце любуясь необычной феерией, что происходит каждую ночь в небе улья. Луна, съев свой любимый паштет из кролика, попросила еще и сухого корма, а теперь мирно дрыхла у сапфир на коленях, вздрагивая иногда во сне, как будто ей снятся кошмары. Спать, как ни странно, совсем не хотелось, хотя после ужина на нее словно лавина навалилась усталость но пара глотков живчика, и она вновь в порядке. Сапфир почти каждую ночь, ну, за исключением времени, что провела в подвале у килдингов, любовалась этим представлением. Взгляд художника поражало обилие и невообразимое сочетание красок, которыми переливались видимые глазу галактики и туманности. Глядя на это, хотелось поставить холст, взять в руки кисть и палитру, И перенести все чувства, которые бушуют в такой момент внутри, в картину, которую смогут увидеть все. Да вот только все, кто попал сюда, и без того видят каждую ночь этот чудный танец звезд и планет. А передать это всё в тот прошлый мир нет никакой возможности. Наблюдая за движением небесных тел, которое, кстати, никогда не повторялось, будто оно совершенно не подвержено действию законов небесной механики, Сапфир постепенно углубилась в мысли о происшедшем в минувшие дни. Подсознание как специально подбросило образ измученного, обессилевшего от внутренней борьбы с неизвестным врагом внутри себя, малька. Что с ним произошло? как из адекватного, по искреннего и верного дружбе человека старуха за короткое время создала послушного зомби. Что они с ним сделали и почему этому не воспрепятствовал пастырь? Пастырь? Где он? Что с ним? Она не видела его с момента приезда в тот злополучный стаб, да и ощущать его эмпатии перестала довольно быстро. Он вряд ли добровольно стал бы на сторону Марфы, а промыть мозги, как мальку, они ему не могли. Так куда он делся? Может, его убили? Не похоже, ведь тогда она почувствовала бы его смерть. Он же просто плавно и медленно исчез из зоны охвата ее эмпатии, как будто его увели очень далеко. Загадки. Одни загадки. И решение их, скорее всего она не узнает никогда. Для этого придется вновь пересечься с этими уродами, а она этого совершенно не хочет». Сапфир грустно улыбнулась, вспоминая свои мысли и намерения исследовать улей и получить от килдингов информацию и древние знания «Наивная девчонка», — тихо произнесла она, И луна, как будто эта фраза разбудила ее, резко подняла голову, смотря куда-то в сторону амбара. Сапфир машинально посмотрела в ту же сторону, но ничего не увидела на пустынной улице, слабо освещенной звездами и луной, восходящей сейчас над верхушками деревьев, окружающего поселения леса. «Ну что ты вскинулась? Спи, я ведь...» сапфир не закончила фразу почувствовав как напряглась кошка и услышав ее пока еще тихое утробное рычание она вновь проверила все эмпатией но ничего не обнаружила что там спросила она шепотом наклонившись к самому уху питомицы ты видишь кого то Луна мельком оглянулась на хозяйку сверкнув встревоженным взглядом голубых глаз и снова отвернувшись заручала уже сильнее Рука сапфир потянулась за автоматом, который стоял тут же, прислоненный к столбу навеса над крыльцом. Прильнув к оптике, она с трудом рассмотрела слабое шевеление на крыше амбара. Это была теневая сторона, но окружающего освещения хватало, чтобы уловить движение, а понять, что это конкретно не было возможностей. В оптике, казалось, будто кровля ожила и бугрилась, ходила волнами, как некая живая субстанция. «Черт! Ночник!» — Сапфер вскочила на ноги, сбросив луну на крыльцо и устремилась в сене, где стоял рюкзак. Как раз переупаковывая его, она переложила во внешний подсумок прибор ночного видения, что достался им с Мусаси от погибших рейдеров еще там, в Пезаро схватив прибор, она секунд пять не могла вспомнить, как его включить, и, наконец, справившись, выбежала на крыльцо и прильнула к окуляру. Мир моментально преобразился, став черно-белым и очень контрастным. Даже малейшие краски, которые посылали на ночную поверхность звезды, исчезли, зато стали видны мельчайшие детали. Луна, к тому времени запрыгнув на ограждение крыльца, уже ощутимо громко рычало, вздыбив шерсть на загривке. Прибор автоматически сфокусировался на точке наведения, показав сразу и расстояние до нее. Сапфир пригляделась, и по спине пробежали не просто мурашки, а, наверное, целое стадо, принося с собой предательское чувство холода от охватывающего страха. Вся темная сторона крыши была покрыта мелкими существами, которые шевелились, переползая с места на место, вставали на задние лапы, как бы вглядываясь в ночную улицу, и самое дерьмовое было то, что их становилось все больше и больше. Существа, появляясь, словно из ниоткуда, заполняли собой крышу амбара, ползли по стене, спускаясь вниз, но оставались в переделах тени, отбрасываемой крышей. Мелькнула мысль, что они боятся света, даже малейшего. И тут же пришла идея развести костеры или несколько, чтобы не подпустить их близко. Но задумка оказалась полезной лишь до момента, когда мелкие твари перестали пребывать. И те, что уже стояли на земле в тени, свободно, но очень тихо и осторожно устремились вдоль улицы. В полной тишине, которая, казалось, даже звенела от отсутствия звуков, Сапфир слышала только учащенное биение своего сердца и беспрерывный рык луны. Самое странное, что эмпатия ничего не показывала, кроме готовности к драке, исходящей от кошки. Теперь, когда мелкие твари вышли из тени и их стало видно даже невооруженным глазом, Сапфир опустила ночник и вновь прильнула к прицелу. В окуляре, усиленном просветленной оптикой, она увидела нечто... мелкие, ростом от метра до полутора, обтянутые словно мумии кожей серого цвета, по строению очень схожие с человеческим. Только вот конечности, которых было также четыре, трансформировались в некое подобие лап насекомых или пауков с крупными выпирающими суставами и коготками на концах. В глубоких впадинах глазниц, обтянутых кожей человеческих черепов, иногда проскакивал отблеск маленьких черных глаз. Передвигались они на четырех конечностях, быстро перебирая ими по земле и совершенно не создавая при этом шума. Одна тварь, двигающаяся впереди, поднялась на задние лапы, будто присматриваясь к цели их похода, и оскалилась в зверской улыбке, отчего усапфирму мурашки которые совсем недавно пробежали по спине, ринулись в обратную сторону. Пасть была усеяна словно иголками несколькими рядами тонких острых зубов. Тварь обернулась на стаю, которая двигалась за ней, и сапфир показалось, что она как будто отдает распоряжение. И действительно, от стаи отделились две группы справа и слева, и устремились в заросшие огороды, как бы охватывая противника с флангов. «Так ты, сука, главный, оказывается!» прошептала Сапфир сквозь зубы и нажала кнопку подсветки. В прицеле тонкими белыми нитями вспыхнули перекрестия и шкала дальности, позволяя прицелиться. Расстояние было непредельным, но прицел был не ночной, а стрелять нужно было наверняка. Сапфир успокоило дыхание, поймало ритм сердца и плавно нажало на спуск. Автомат привычно кашлянул, звякнул затвором, выбрасывая гильзу. Только вот уши, привыкшие уже к здешней тишине, отреагировали так, словно рядом взорвалась петарда. Голова зубастой твари разлетелась, словно спела арбуз, разбрасывая по сторонам ошмётки содержимого, и тушка рухнула в уличную пыль. Прежде чем стая бросилась в рассыпную, прячась в зарослях сорняков, Сапфир успела разнести черепушки еще двум мелким тварям, находившимся поблизости от вожака. И тут же мозг чуть не разорвало от смеси чувства голода, злобы и животного страха, ринувшихся от стаи. «Так вот в чем было дело. Вы, оказывается, умеете закрываться от эмпатов, или это за вас сделал главарь?» Сапфир немного уменьшила восприятие, чтобы иметь возможность отслеживать мелких тварей, которые, судя по всему, теперь быстро приближались к их дому, скрытые зарослями сорняков. Луна вдруг спрыгнула со своего НП и устремилась в дом, не переставая рычать. Сапфир показалась эта идея правильной, и она последовала за кошкой, не забыв запереть за собой дверь. В этот момент она услышала вой кошки и звук разбившегося стекла в одной из комнат, выходящих на огород. Сапфир бросилась туда и почти столкнулась с выползающей из дверного проема комнаты тварью. Автомат привычно дернулся в руках, издав тихий щелчок и лязг затвора, и на полу, в луже чего-то черного и липкого, распласталась тушка. Но рассматривать ее не было времени. Сапфир увидела, как в оконном проеме появилась следующая и всадила в нее короткую очередь. Гильзы зазвенели, падая на пол, а появившуюся тушку снесло напрочь в огород, как и следующую, которая моментально появилась на месте убитой. Луна метнулась, как бы предупреждая к окну за спиной Сапфир, выходящему на главную улицу. И Сапфир, не раздумывая, развернулась туда же, нажимая по ходу на спуск. Очередь прозвучала как раз в момент, когда три мелких твари прилипли к окну снаружи. Звон разбивающегося стекла, тонкий почти на грани слышимости визг тварей, разрываемых на части пулями калибра 7.62, и тут же перевод огня назад, где эмпатия уловила появление новой твари. На этот раз очередь вышла длинной. И когда Сапфир отпустила спусковой крючок, в цель унесся фосфорно-белый огонек трассера. «Когда снаряжаешь магазин, после первых одного-двух обычных всегда заряжай пару трассеров, чтобы знать, что магазин пустой». Промелькнули перед глазами четким образом наставления малька. «Значит, магазин уже почти пуст. А весь боезапас в рюкзаке, который в синях». Сапфир проверила эмпатию и обстановку. В непосредственной близости мелких поганцев не было. Они, словно ожидая чего-то, затаились в густых и высоких зарослях травы метрах в десяти от дома. Можно было успеть притащить рюкзак сюда, и сапфира ринулась в сени. Только тут она почувствовала слабое, едва уловимое чувство голода, практически под самой входной дверью. При этом в саму дверь тварь решительно скреблась снаружи, пытаясь то ли прогрызть дыру, то ли просто открыть. «Ну, тварь, получи!» прошипела девушка и нажала на спуск. Автомат дёрнулся несколько раз, посылая в массивную деревянную дверь два белых огонька и пару обычных, оставляющих сквозные дыры в толстенных досках, из которых была сколочена дверь. В памяти почему-то мелькнуло воспоминание, как её бывший чертыхался, когда в пиндосовских боевиках полицейские прятались за дверью машины от пуль. Автомат дернулся и затвор сдал сухой щелчок, оповещая, что магазин пуст. И не достреливая пустевший магазин до конца, не будешь терять драгоценные секунды на то, чтобы загнать патрон в патронник, пролетели вновь наставления малька. Сапфир схватила рюкзак и пулей бросилась в комнату, держа обстановку под контролем. Вынула и разложила на стол магазины из внешних карманов и, открыв рюкзак, достала лежащее внутри и того получилось девять штук. Если экономно по одной пуле отстреливать тварей, и то не хватит. То, что она видела в ночнике, по количеству превосходит ее боезапас в разы. Она присоединила полный магазин и еще четыре рассовала по карманам брюк и за пояс. «Луна», — сказала она серьезным тоном, — «слушай сюда внимательно. Похоже, что из этой заварушки мы уже не выберемся». «Если эта мелочь догадается навалиться массой...» «Ну, в общем, нам конец тогда. Если что, беги. Беги как можно быстрее и дальше. Выйдешь к людям, тебя точно подберут. Поняла?» Кошка смотрела на нее своими голубыми глазами и казалось, что все понимает. Дослушав до конца, она пренебрежительно фыркнула, мотнув белой гривой и уставилась в окно, выходящее на улицу твари пока сидели, не приближаясь к дому, и Сапфира решила воспользоваться возможностью, чтобы уменьшить их поголовье. Вскинув автомат, она перевела сектор огня на одиночный огонь и припала к окуляру прицела. Улица сама была пуста, но вот в зарослях травы в огороде напротив шевелилась живая масса. Целиться было просто некуда, так как твари были скрыты травой, И лишь по движению травы можно было угадать их наличие и передвижение, хотя эмпатия показывала там очень большое количество. «А что если…» – пришла мысль в голову девушки, и она, опустив автомат, прищурилась, активируя свой дар. Но реакции не последовало. Видимо, нужен прямой зрительный контакт с тварью или тварями, чтобы управлять ими. Она попробовала еще раз при этом давая команду, чтобы они вышли из укрытия. И вновь результат оказался нулевым. «Зараза!» — с досадой бросила Сапфир. «Вы тупые, что ли, там все? Зря я, наверное, вожака угрохала». В этот момент Луна обеспокоенно посмотрела в сторону проема в сени. В ее чувствах ощущалась тревога, но не та, что она проявляла при виде тварей. Нет, тут было что-то иное. Сапфир взглянула на проем. Эмпатия не показывала наличие тварей, и Сапфир начала внимательнее всматриваться в темноту проема. Наконец она уловила легкий, почти невидимый дымок, который выплывал из проема и растворялся в атмосфере дома. Лишь резкий запах сгоревшего пороха не давал сразу почувствовать этот дым. В синях явно что-то горело. Сапфир стремглав бросилась туда и увидела пока еще небольшие язычки пламени, облизывающие высохшую за долгие годы древесину двери. Один из трассеров, застряв все-таки в дверном полотне, поджег сухую деревяшку, и сейчас она начинала разгораться, грозя вскоре перекинуться на весь дом. Сапфир бросилась было за тряпьем, чтобы сбить пламя и потушить разгорающийся пожар, Но Луна вновь зарычала с переходом на дикий вой. Девушка выскочила из синей в комнату, отслеживая на ходу, куда смотрит кошка, и вовремя. В комнате, окна которой выходили на огород, в разбитом окне уже торчали три мелких твари, которые, отчаянно огрызаясь и толкая друг друга, пытались пролезть одновременно через окно. Короткая очередь из трех патронов смела претендентов на первенство в огород, но на их месте тут же оказался более шустрый и проворный, который, влетев в окно, не приземлился на пол, а, прилипнув к боковой стене, мгновенно скрылся из вида на потолке комнаты. «Ах ты, засранец мелкий!» — чертыхнулась Сапфир, не успев среагировать. «Человек-паук, блин!» Она держала под прицелом верхний срез проема, полагая, что тот вынырнет оттуда, но эмпатия вовремя подсказала правильное действие лже паук не стал появляться сверху а пополз скрываемый стеной вниз в расчете что именно сверху его и будут ждать умный сука усмехнулась сапфир и дала две короткие очереди в стену в соседней комнате раздался оглушительный высокий на грани ультразвука виск, и на пол рядом с уже валявшейся тушкой упал и этот неудачник но «Ну уж нет твари я вам просто так не дамся выкрикнула Сапфир, и, чтобы обезопасить хоть на время тыл, захлопнула дверь комнаты и подперла ее, опрокинув стоящий рядом шкаф на бок. «Откуда только силы берутся?» — мелькнула в голове, но эмпатия уже показывала массовое движение тварей со стороны улицы. Сапфир повернулась к уличному окну как раз в тот момент, когда волна мелких тварей уже выкатилась из своего укрытия и перекатываясь, словно волны в море, неслась серой массой в сторону дома. Сапфир перевела сектор огня на автоматический огонь и, вскинув автомат, нажала на спуск. Экономить патроны не имело уже смысла. Твари додумались взять массой, а не хитростью, и теперь нужно было попытаться остановить их. Она стреляла, не целясь, да и промахнуться, стреляя в такую плотную массу, было сложно. Передний фронт волны рвало в клочья мощными боеприпасами, они падали ненадолго, создавая преграду для бегущих позади. Но те, перевалив через туши павших братьев, продолжали путь, тут же попадая под смертельный свинцовый поток. Продвинуться им удавалось только в момент, когда сапфир меняла магазин. Но несмотря на все усилия, сапфир вскоре, стая полностью окружила дом, забарабанив когтями по железной крыше и пытаясь открыть дверь из забаррикадированной комнаты. Сапфир заметила, что они обходят стороной входную дверь в дом, а оттуда на серую массу падали отблески огня. «Так все-таки вы не любите огонь!» — крикнула Сапфир, выпуская очередную порцию свинца в копышающуюся под окнами серую массу. Мелькнул очередной огонек, предвещающий конец магазина, и она в отчаянии выпустила остаток в видневшийся справа сплошной забор в надежде, что трассеры подожгут и его. Оглушительный взрыв раздался справа. В небо взметнулся столб огня, лихо закручиваясь в гриб по типу ядерного. Взрывной волной отбросила тварей на несколько метров от дома, разрывая их на части и перемалывая, как в мясорубке. Луна, которая последние минуты боя пряталась под столом, пулей вылетела оттуда и сошалевшим взглядом кинулась было в сени но развернувшись, выпрыгнула в окно. «Куда?» – только и смогла крикнуть ей вслед, оглохшая на время сапфир. Но уже через несколько секунд сама поняла, что оставаться здесь – значит превратиться в черную головешку. Дом начинал пылать уже и с правой стороны. Она схватила рюкзак, сыпала туда со стола опустевшие магазины, поменяла тот, что еще был в автомате, на новый и сама выскочила в выбитое окно, держа под прицелом улицу. Серая масса, отброшенная взрывом почти на десять метров, на всякий случай сама откатилась еще метров на двадцать и теперь, шевеля обгорелыми конечностями и сверкая в свете пожарища черными глазками в глубине выемок, находилась там, не решаясь приблизиться. ну что твари «Получили!» — крикнула Сапфир, придя в себя и увидев сидящую неподалеку луну. Она хотела было пострелять в эту серую злобную массу, но, взглянув на автомат, решила этого не делать. За короткое время боя она израсходовала семь магазинов из девяти имеющихся, осталось только два. На дне рюкзака было еще полно упаковок с патронами, заботливо уложенных мальком, Но их для начала нужно было достать и снарядить все магазины. Сапфира кинула взглядом стаю мелких тварей, разгорающийся все сильнее пожар, который уже успел перекинуться на соседний дом, и решила, что сейчас как раз самое время исправить ситуацию. Она устало опустилась на землю и, уже не обращая внимания на тварей, оставив это на эмпатию и луну, занялась снаряжением пустых магазинов. Набивая последний магазин, когда пальцы с непривычки уже ломило от усталости, она ощутила эмпатией, как серая, злобная и голодная стая стремительно удаляется в сторону амбара. Они до этого постоянно отступали, отодвигаясь от наступающего огня пожара, который постепенно перебрасывался с дома на дом, захватывая все большую площадь. Но теперь это больше походило на бегство. Она оторвала взгляд от своего занятия и увидела, что на горизонте чудное ночное небо сменил утренний градиент, который предвещал скорый рассвет и начало нового дня. Ей показалось, что вся заварушка от начала и до нынешнего момента заняла от силы минут сорок, ну час. Но то, что она видела сейчас, было не галлюцинацией. Новый день действительно наступал, а это значит, что бой занял почти всю ночь. Последний патрон встал на место, и она в изнеможении опустила руки. Вокруг валялись обрывки бумажных упаковок от патронов, отдельной стопкой были сложены снаряженные магазины, позади догорал дом, пожар бушевал где-то на полпути до амбара, и в другую сторону к лесу, выжигая эту сторону улицы. Внезапно навалилась дикая усталость, и захотелось послать всё закрыть глаза и спать, несмотря ни на что. Сапфир сделала несколько глотков живчика в надежде на энергетический взрыв, как вечером, но это помогло лишь на несколько минут, в течение которых она успела сложить все в рюкзак и дойти до противоположной стороны улицы к дому со скелетом. Она опустилась на ступени крыльца, поставила автомат рядом, пропустив ремень через руку, чтобы не упустить, если что, и прислонилась к ограждению. Глаза закрывались сами собой, как бы она ни старалась удержать их открытыми. Веки словно налились свинцом, и она успела почувствовать, как луна запрыгнула ей на колени перед тем, как окончательно отключиться.